Одиннадцатая глава Несколько часов я вела группу на север, слегка забирая на запад. Мне удалось убедить Дрейка, что лучше добраться до убежища пешком, чем возвращаться к кораблю. Пусть хоть трусихой назовут, но сейчас я совершенно не доверяла воде. И если уж мне суждено подвергнуться опасности, что нынче более чем вероятно, то я бы в этот момент предпочла быть на твердой сухой земле. Может, вдобавок меня мотивировал Фаолан? Он был, по крайней мере, в слова, и клятва королеве припёрла его к стенке. Невидимый ублюдок где-то рядом, я не сомневалась. «Откуда меч?» — спросил Дрейк, когда маги огибали очередную густую молодую рощицу. Я коснулась рукояти второго клинка, подаренного королевой неблагих. Было два меча и щит, а остался вот. «Подарок», — ответила я и, подняв взгляд, увидела собравшиеся вокруг глаз Дрейка морщинки. Ревнует. «Не от Лана, от подруги». Вряд ли изгою пришлась бы по вкусу правда. Выражение его лица смягчилось, и я покачала головой. «Извини, я просто... у него две руки...» Дрейк криво улыбнулся. «Он уже на шаг впереди». Вокруг раздались смешки. «Ха-ха!» — отбрела я. «Слушай, все, всё сложно, как ты и сказал, но я дам знать, когда разберусь». Дрейк наверняка видел, как мы с Ланом поцеловались, прежде чем нас унесло за борт, Так что беспечный ответ легко слетел с языка. «Знаю, и по-прежнему готов ждать, поверь». Дрейк придвинулся ближе, понизив голос. «Но есть ли у меня шанс, красавица? Хоть какой?» «Ого, а это смело, и даже в некотором роде возбуждающе. И если уж на чистоту...» «Да». Дрейк потянулся ко мне, и я подняла палец. «Но... но...» «Но есть вещи, с которыми я должна сперва разобраться». Например, то, что я, по сути, в изгнании, а оба двора, если бы могли, снесли бы мне башку. Я поморщилась. Не сказала бы, что такая жизнь способствует здоровым отношениям. И это я еще умолчала про андерхилы Духов. Тьфу. Дрейк подмигнул. «Ждать так ждать, понял. Просто пообещай, что время от времени мы будем возвращаться к этой теме, хорошо? Не хочу упустить шанс». Губы сами собой загнулись в улыбке. Он был такой беззаботный, лишённый барьеров и стен договорились. Если, конечно, я останусь жива, и если, конечно, он по-прежнему будет меня желать, когда узнает правду. Всю правду. И ничего, кроме правды. В общем, да поможет мне богиня. С наступлением ночи мы разбили лагерь в роще Цук, чьи ветви согнулись внутрь, когда я немного им пошептала, а потом поблагодарила. Моя магия цвета индиго смешалась с темной зеленью иголок, сплетая из них укрытие. Не идеально, но поможет спрятать нас от посторонних глаз. Кто-то из диких проделал то же самое с кустарником у основания дерева, которое обвил стволы так, что получилось нечто сродни маленькой хижине. «Только небольшой костёр», — скомандовала я, когда мы забрались внутрь. «Не стоит искушать судьбу». От людей до сих пор не было ни слуху, ни духу. Мне хотелось верить, что это хорошо, что слухи о таинственных исчезновениях в треугольнике лишили их желания нас преследовать. Но меня терзало странное предчувствие. Может, просто жизнь в последнее время у меня выдалась такая, что я превратилась в подозрительную суку. В любом случае, я не теряла бдительности. Двое диких ускользнули в полумрак. Так далеко на севере световой день слишком короткий, так что несколько километров мы тащились в темноте. Люди, которые на нас охотились, менее склонны к таким подвигам. Я рассчитывала на это. Огонь согрел небольшое пространство, и у меня появилась возможность рассмотреть диких, которые во время нашей первой встречи страдали от безумия. Тот, что сидел слева от Эоланда, казался лет на двадцать меня старше, в его длинной бороде пробивалась седина. Вокруг глаз, чей взгляд метался туда-сюда, прорезались глубокие морщины. «Как вы себя чувствуете?» — спросила я, усаживаясь и скрещивая ноги. Дикий вскинул голову. «Странно. Мне странно». Меня звать Маркин. Ты, конечно, есть Калик. Я есть Маркин. Маркин. Ага, мы уже поняли, что его имя Маркин. Однако я не засмеялась. Дикие фэри бывали немного неотесанными. Я уставилась на него, и по коже пробежали мурашки, когда он забормотал что-то неразборчивое, а потом потряс головой. Не могли бы вы рассказать немного подробнее о том, как вы себя чувствуете? задала наводящий вопрос я чувствую как сердце бьется все чаще как что-то лезет мне в башку в голосе дикого вдруг прорезался сильный ирландский акцент одержимость или безумие маркин послушайте вас не одолевает гнев например желание наброситься на нас без причины или вам говорят делать то чего вы на самом деле не хотите пусть хоть идиоткой конспирологом обзывают Но я знала, что в происходящем со мной и другими виновата не только Андерхилл, и я должна была во всем разобраться. Не безумие. Что-то еще. Что-то, что шепчет словами, которые мне не понимать. Его глаза вдруг взметнулись к моим, распахнулись шире. Они хотят говорить с тобой. Лучше бы этим им... Не быть теми гребаными духами, которые прокатили меня после того, как я сделала все, о чем они, блин, просили. Горло сдавило, и я медленно встала. Я буду снаружи. Дрейк, держись поближе к Маркину. Дрейк задержал на мне взгляд, но коротко кивнул. Я пробралась сквозь густо сплетенные стены нашей хижины и шагнула в темноту ночи, набирая в легкие побольше воздуха. Может, я все неправильно поняла? Может, Андерхилл меня не избрала? Может, духи привели меня к двери по собственной воле? Может... Вздохнув, я настроилась на пение ночных птиц и улыбнулась дуновению ветра, который будто подружески толкал меня в спину. Отдалась чувствам, которые повели меня сквозь умиротворяющую темноту леса. Но когда звуки оборвались, а глаза уловили едва заметный намек на движение впереди, я медленно вытащила меч. День, судя по всему, обрадовал меня еще не всеми сюрпризами. Движением было мерцание сверкающей серой магии, подобно тому чудовищу, что сожрало тысячелистника. Оно переместилось от одного дерева к другому, и я пошла за ним, держась в отдалении. Учитывая, что я видела подобную магию лишь раз, причем считанные дни назад, это вряд ли было простым совпадением и явно что-то значило. Я остановилась, замедлила дыхание и, прислушиваясь к любым звукам, способным выдать незваных гостей, призвала свою магию. Где-то поблизости, надо полагать, затаился фаалан, наблюдал издалека, присев на корточки, или просто напросто следовал за каждым моим шагом. Сейчас я сосредоточилась не на нем. Темная индиго ярко вспыхнула на фоне ночной черноты, и я пригляделась. Сверкающая серая масса не была тем самым чудовищем. Она была еще больше, приближаясь по размерам к невысоким гигантам. Оно неуклюже двинулось ко мне тяжелыми шагами, напоминающими сухопутных келпи. Руки свисали по бокам, костяшки пальцев касались коленей, а лицо представляло собой странную смесь волка, человека и еще чего-то непонятного. Большую его часть скрывали длинные волосы. Я держала клинок наготове, не угрожая, но и не желая уступать. «Древний!» Я приставила указательный палец к большому, повернув к существу ладонь. «Что тебе от меня нужно?» «Да, прозвучало суперофициозно, но существо и правда казалось древним». На меня дыхнуло смертью. От жуткой вони внутри все самым мерзким образом перевернулось. Я подавил рвотный рефлекс, сжавший спазмом горло. Существо открыло пасть и, издав низкое ракочущее рычание, заговорило на тлинкидском. «Следуй за мной». С этими словами оно повернулось ко мне спиной и направилось в лес, прочь от остальных прочь от убежища. Опасно, разумеется. Но вдруг это существо поможет понять водоворот событий вокруг меня? Духи определенно знали куда больше, чем раскрывали. А я на данном этапе хваталась за любые крупицы, которые они мне подбрасывали. Чудовище вело меня через лес, и деревья начали редеть. Вскоре мы оказались перед почти полностью замерзшим озером. Отражаясь от ледяной глади, лунный свет озарял все вокруг неземным сиянием. «Да ты смеешься! Буркнула я. Следуй за мной, если желаешь отыскать Андерхилл. Проговорило существо на чистейшем клинкитском. Ну и где черт носит мою наставницу, ту, которая на меня похожа? Мне бы здесь не помешала подсказка, ну там палец вверх, палец вниз. Существо двинулось через озеро. Лед трещал, стонал, прогибаясь под тяжестью. И с каждым шагом огромного чудища я задерживала дыхание, ожидая, что оно вот-вот провалится и упокоится на дне. Но лед выдержал, что определенно было хорошим знаком в плане продолжительности моей жизни. Я неуверенно шагнула вперед. Безумие какое-то. Я следовала за непонятным существом навстречу неминуемой опасности, и никто не знал, куда я отправилась, за исключением, наверное, фалана. Безумие. Цинц меня три шкуры спустит, если узнает. Лишь одно заставило меня сделать второй шаг. Я хотела найти Андерхилл. Хотела и все тут. Я убрала меч и зашаркала по озеру, молясь любому божеству, какое только готово услышать, чтобы не провалиться. Несмотря на холод, по лицу и спине ручьями лил пот. Я боролась с паникой, от которой вот-вот грозились подкоситься ноги. Одна трещина, и я в воде, в ловушке подо льдом. Я утону. В трех метрах от берега мои ноги сами собой замерли. «Я не могу». Существо помедлило, подняло огромную лапищу, указывая на другую сторону озера. «Ты должна, искорка». «Искорка? Почему духи упорно называют меня так? И чтоб меня на той стороне озера мерцало что-то ещё, искрясь, отражая свет даже сильнее, чем снег и замерзшая вода?» «Не может быть», — прошептала я. «Дверь». Вандерхилл? «Ты должна открыть дверь до летнего солнцестояния», — произнесло существо, а затем по нему пробежала рябь, будто... будто оно просыпалось. Оно моргнуло, хрюкнуло, пристально на меня уставилось, и из пасти вырвалось низкое рычание. «Твою мать!» У меня возникло смутное подозрение, что кто бы ни контролировал этого парня, теперь он исчез. Я снова подняла пальцы в знаки мира, но, судя по рычанию существа, плевать оно хотело на меня и мои красивые жесты: рвануть к ближайшему берегу или преодолеть расстояние в два раза больше, да еще и мимо здоровенного чудовища, чтобы добраться до двери. Убийственная боязнь воды толкала выбрать самый простой выход, но потом существо сделало шаг в мою сторону, и я метнулась влево, выбирая дверь. Уж от такой огромной тварины я легко убегу. Его шаги загрохотали лед позади меня, и поверхность озера прогнулась. О, черт! Фрагмент, на котором я находилась, треснул и отделился, как грёбаный айсберг. Я бешено замахала руками. Некогда твердая поверхность стала куда больше похожа на балансировочную доску смерти. Стой! заорала я. Обоих же убьёшь!» И хорошо! Прорычало существо, и я уставилась на него, не веря своим ушам. Ублюдок дурной! взвизгнула я и спрыгнула с льдины на то, что, как я надеялась, было более устойчивой опорой. Получилось, но как бы не очень. Я закричала, когда лед пополз в сторону, по пояс в воду, а огрызок прижал меня к большой плите. Ноги обожгло холодом. Они быстро онемели, пока я брыкалась, чтобы освободиться и снова влезть на плиту. Сзади все надвигалось существо, и теперь, когда я оказалась в ловушке, его шаги замедлились. Я снова и снова пыталась выбраться, но лед скользил под руками, заставляя падать обратно в воду. «Прости, что сомневалась в тебе, Роза!» Прорала я, вспоминая, как плохо думала об этой героине, мол, она могла бы подвинуться, чтобы Джеку хватило места на той двери, мол, могла бы и постараться. Вот только теперь, сражаясь со льдом, я до самого быстро замерзающего мозга костей прочувствовала ее положение. «Нахер Джека!» В таких условиях каждая сама за себя. Тяжелые шаги застыли, и я уставилась на существо, вставшее прямо на краю льда, будто оно не весило под 300 кило, а то и больше. «Умри!» Прорычало чудовище и поставило ногу мне на макушку, чтобы столкнуть под воду. Сильный холод сомкнулся вокруг груди кольцом. Паника стиснула еще крепче. Я снова задергалась в попытках освободиться. Существо убрало ногу, и над моей головой сомкнулся лед. Нет! Нет! Нет! Иступленно, не обращая внимания на шок и боль от холода, что сковывал тело, я забилась в поисках Бреши. Могу ли я дышать под водой? Да, некоторое время но паника чертовски усложняла задачу. Изо рта вырвались пузырьки, течение потащило меня вниз. Я бросила взгляд на ноги. Хм, не течение, а рука. Это была она. Меня утягивала вниз моя наставница. «Дыши!» — отозвалось эхом в сознании единственное невысказанное слово. «Холод отступит! Дыши, искорка!» Я послушно заставила себя расслабиться, чтобы сквозь меня потек кислород из воды. Женщина увлекала меня за собой, пока я не пришла в себя настолько, чтобы поплыть самостоятельно. Ёжись от холода, сопротивляясь ему. Собственные ноги казались такими тяжелыми. Неужели этот дух контролировало то существо несколько минут, а потом утратила над ним власть? Чудовище хотело моей смерти. Почему? Почему все это вообще происходит? Женщина провела меня через все озеро к дальнему берегу и, наконец, вверх, туда, где лед был тонким не можно выбраться из воды. Я зашаталась и рухнула на колени, теряя мысли сразу же, как мой бурлящий разум их выдавал. Мозги онемели, как и все остальное тело. «Почему?» — выдавила я, задыхаясь. «Двери же!» «Нет!» Я вовсе не имела в виду первую или вторую, а ту на другом берегу этого дурацкого озера, которое чуть не отправило меня на тот свет. Сияющая дверь исчезла, будто ее никогда и не существовало. «Мне нужно было увести тебя подальше от остальных», — мягко проговорила моя наставница. Вокруг нее обвилась магия цвета индиго, точь-в-точь, как у меня, и она развела огонь. «Они отвлекают тебя от цели, от твоего предназначения». «Это была что, приманка?» — прорычала я. «Сраный цирк?» Женщина растворилась в воздухе, и в наступившей тишине стало слышно, как трещит костер. «Свинтила, ну, конечно. Тупой дух». Негнущимися пальцами, которые с трудом расстёгивали пуговицы и развязывали кожаные шнурки, я стянула с себя одежду. Огромного существа, которое пыталось меня убить, и след простыл. «Вся эта херня с голой жопой на морозе уже надоела», — проворчала я, сидя у костра и дрожа. «Опять голая?» Я взвизгнула, хватаясь за грудь. Возникнув из ниоткуда, Лан уселся рядом. «Так уж мне везет, кисло отозвалась я. Или тебе, раз уж ты постоянно меня в таком виде находишь. Губы Ланы дрогнули. Мне уж точно.